Первое. Определение препятствующего терапии поведения Прежде всего, следует определить препятствующие терапии поведения как можно точнее Характер препятствующего терапии поведения следует обсудить с пациентом Разногласия в видении такого поведения терапевтам и пациентам должны быть разрешены Второе. Цепной анализ препятствующего терапии поведения Не следует начинать анализ с вопроса, почему пациент ведет или не ведет себя определенным образом. Как и в случае суицидального поведения, производящие реакцию предшествующие события, сама реакция и последствия реакции должны устанавливаться с помощью подробного цепного анализа. Если пациенту трудно выделить или сформулировать переменные, обусловливающие его препятствующие терапии поведения, следует предложить ему несколько гипотез для обсуждения. Эти гипотезы должны основываться на знании данного пациента и понимании поведения суицидальных индивидов в целом. Препятствующая терапии поведения может быть вызвана самыми разными ситуациями, и каждый случай такого поведения должен рассматриваться отдельно. Например, одна пациентка может пропустить терапию, потому что не верит в ее эффективность или возможность своего выздоровления. Другая пациентка может пропускать психотерапевтические сеансы из-за связанных с ними отрицательных эмоций, тревоги, депрессии и так далее. Третьей пациентке трудно дается поведение, необходимое для посещения сеансов терапии. Не может вовремя уйти с работы, найти няню для своего ребенка, отказаться от приглашения в компанию. Четвертая пациентка может пропускать сеансы из-за давления окружения. Например, ее родные или близкие могут уговаривать ее бросить терапию, высмеивают пациентку или каким-либо другим образом наказывают посещение сеансов.